Они нашли еще один труп, сказала я, в Эсгородях. догер кивнул. Знаю, мисс Флавия. Это ребенок Булов, не так ли? Андогер снова кивнул и отложил молоток. Я бы очень удивился, если нет. Ты услышал об этом от миссис Мюллетт? Хотя я знала, что не следует расспрашивать одного слугу о другом, но выбора у меня не было. Я не могу просто позвонить инспектору Хьюиту и выпытать в него подробности. «Нет», — сказал он, примериваясь, чтобы вбить очередной гвоздь. «Мне сказала мисс Порслин». «Порслин?» — переспросила я, делая жест в сторону восточного крыла, в сторону окна моей спальни. «Ты знал о Порслин? Что она здесь?» «Да», — ответил Догер, и умолк. Через несколько секунд я расслабилась, и между нами повесло то роскошное молчание, которое является частью наших бесед с Догером. Молчание настолько долгое, глубокое и драгоценное, что кажется непочтительным нарушать его. Дюггер повернул чайный ящик и начал прибивать оловянную ленту к другому краю. У тебя очень красивые руки, наконец заметила я. Они как будто принадлежат концертирующему пианисту. Дюггер положил молоток и начал рассматривать обе стороны каждой ладони, как будто никогда прежде их не видел. «Могу уверить вас, что они мои собственные», — сказал он. На этот раз не могло быть никаких сомнений, Догер пошутил. Но вместо того, чтобы снисходительно рассмеяться, я поступила правильно и с умным видом кивнула, как будто я и так это знала. Я научилась тому, что между друзьями улыбка может быть лучше хохота. Догер, произнесла я, — «мне надо кое-что узнать насчет носовых кровотечений». У меня возникло впечатление, будто он бросил на меня резкий взгляд, хотя он этого не делал. У вас кровотечение из носа, мисс Флавия. Нет, ответила я, вовсе нет, ни у кого в Букшоу. Я говорю о мисс Маунджой из особняка». Я писала ему то, что увидела тогда. А, -а" заметил Догер и погрузился в молчание. Через некоторое время он снова заговорил медленно как будто доставал слова одно за другим из какого-то глубокого колодца. «Рецидивирующие носовые кровотечения, эпистаксис, могут происходить по ряду причин. Например, – подстегнула его я, – генетическая предрасположенность, – сказал он, – гипертензия или высокое кровяное давление, беременность, лихорадка денге, рак носоглотки – опухоль надпочечников, цинга, некоторые болезни пожилых людей, например, утолщение артерий. Также это может быть симптом отравления мышьяком. Конечно же, я знала, как я могла забыть. Тем не менее, продолжал догер судя по тому, что вы мне рассказали, дело не в этом. Носовые кровотечения мисс Маунджо, вероятнее всего, вызваны чрезмерным употреблением рыбьего жира. Рыбьего жира? Должно быть, я произнесла это вслух. Полагаю, она принимает его из артрита, договорил Догер и продолжил забивать гвозди. Бва, сказала я, корча гримасу. Ненавижу запах этой гадости. Но Догер на это не повелся. Разве не странно? Упорно продолжал я, что природа поместила одинаковую вонь в печень рыбы, в растение вроде гусиной лапки и в иву, растущую около воды. Гусиная лапка, произнес Догер, глядя на меня в замешательстве, и добавил. «Когда?» «Разумеется». «Метиламины. Я забыла о метиламинах». «Тогда...» «Да», — сказала я слишком быстро и слишком жадно. Временами память с когда-то совершенно блестящая, снова начинала работать прекрасно, словно старый, потрепанный Оксфорд-викария, хорошо ездивший только в дождь. Примечание. «Оксфорд — модель автомобиля английской марки «Моррис». Конец примечания. Я скрестила пальцы и лодыжки и ждала, прикусив язык». Доггер снял шляпу и уставился на нее так, будто его память спрятана в ее подкладке. Он нахмурился, утер брови предплечьем и нерешительно продолжил. Думаю, в Ланцете за последние сто лет описывалось несколько случаев, когда пациент издавал рыбный запах. Примечание «Ланцет» английский медицинский журнал один из старейших и самых уважаемых в мире издается с 1823 года до сих пор конец примечания может они были рыбаками предположила я догер покачал головой ни в одном случае пациент не был рыбаком и ни в одном случае не имел контакта с рыбой даже после мытья рыбный запах возвращался часто следуя за приемом пищи рыбы догер меня проигнорировал Есть еще, конечно, история в Бхакавад-Гите о принцессе, источавшей рыбный запах. «Да?» — сказала я, устраиваясь поудобнее в предвкушении сказки. Где-то в отдалении негромко грохотал работавший комбайн, садилось солнце. «Какой прекрасный день!» — подумала я. «Ну, «Послушай», — сказала я, — «что, если его тело вырабатывало триметиламин? Эта мысль так взволновала меня, что я соскочила из тачки». Не сказать, чтобы об этом совсем не знали задумчиво произнес догер шекспир наверное думал о чем-то подобном, когда написал это что такое человек или рыба мертвое или живое рыба воняет рыбой, так и несет старой тухлой рыбой примечание цитата по переводу щепкиной куперник конец примечания по моей спине пробежал холодок. Догер заговорил громким и уверенным голосом актера, читавшего этот текст уже много-много раз. Буря. Спокойно добавил он. Акт второй, сцена вторая, если я не ошибаюсь. Тринкула, если припоминаешь, говорит о колебании. Откуда ты выкапываешь эти вещи? Восхищенно поинтересовалась я. По радио, ответил Догер. Мы слушали эту постановку несколько недель назад это правда в букшеу по вторникам вечера были посвящены принудительному слушанию радио недавно нас заставили слушать бурю и не ерзать помимо великолепных звуковых эффектов самой бури мне мало что запомнилось в отличие от доггерера есть ли название для подобного рыбного нарушения спросила я насколько я знаю нет ответил он оно крайне редко встречается полагаю продолжай жадно сказала я Но когда я взглянула на Доггера, свет в его глазах потух. Он сидел, уставившись на свою шляпу, которую сжимал дрожащими руками, с таким выражением лица, будто никогда ее не видел. «Полагаю, мне лучше пойти в мою комнату», — произнес он, медленно поднимаясь на ноги. «Все в порядке», — сказала я. «Думаю, мне тоже. Хороший сон перед обедом пойдет нам обоим на пользу». Но я не уверена, что Доггер меня услышал. Он уже тащился к кухонной двери. Когда он ушел, я обратила внимание на деревянный ящик, который он заколачивал. В углу была наклеена бумажная этикетка, на которой чернилами было написано «Этой стороной вверх» содержимое серебряной столовой приборы Делюсов из Букшоу. Столовое серебро? Догер упаковал сюда и Мампетеров? Матушку и отца Мампетеров? Крошку Гринстик и ее серебряных сестер?